Глава 26. Вместе Итак, надевайте нимбы, слушайте, как бьется сердце вашего человека, и готовьтесь к пересечению пространства. Я помогу вам всем по очереди, приказным тоном сказала Хорда и Тюдизовна, когда весь класс влетел в нимбариум. Ученицы молча заняли свои места и вытянули руки перед собой. Переливающиеся именные шкатулки Опустились на ладони своих хозяек и открылись Девочки аккуратно взяли нимбы и надели на головы Тук-тук, тук-тук Сердце бьется размеренно и спокойно «Это хорошо», — подумала Фаняша И прикрыла глаза, представляя Алису Наверное, она спит Или задумалась о чем-то Может быть, тихо сидит у окна и грустит Как все-таки жаль, что люди не видят и не слышат своих ангелов. Для чего эта пропасть между нами? Для чего так устроено в этом мире, что ангелам приходится изобретать и потом изучать различные способы взаимодействия с людьми? Искусство использования пера, уколоть, пощекотать, управление техникой, работа с предметами, теория трех ветров, высвечивание предметов, Сновидения Разрешили бы тогда хотя бы во сне Показывать все, что хочется Дали бы возможность ангелу и человеку Общаться во сне Но и тут какие-то сложности и преграды Зачем вообще нужна Эта академия снов Зачем усложнять и шифровать Сны И как их потом разгадывать Вот, например, мой сон Такой странный Какой в нем смысл «Почему он мне так часто снится?» «И почему Хорда Тюдизовна говорит, что я это выдумываю, и ангелы не видят снов?» Бр! Совсем запуталась!» «Интересно, а что снится Алисе?» «Вот бы спросить у нее об этом!» «И вообще, было бы здорово пообщаться с ней, подружиться!» «Мы могли бы вместе идти по жизни!» Я бы прилетала к ней, чтобы вместе играть, гулять, смотреть в окно. Я научила бы ее петь, танцевать, смеяться, лепить фигурки из облаков, собирать радугу и кататься на волнах. Мы могли бы болтать обо всем на свете или тихо сидеть у окошка и молчать, и мечтать, и радоваться, что мы есть друг у друга». «Я могла бы рассказать ей о своей жизни, о том, чему нас учат в школе, а она бы делилась со мной мыслями и чувствами. И пусть бы никто, кроме нее, меня не видел. Пусть это была бы наша тайна на двоих. Наш общий секрет, от которого так сильно бьется сердце, лицо расплывается в улыбке». И хочется бежать по залитому солнцем ромашковому полю далеко-далеко, а потом расставить руки вот так широко по сторонам и вдруг полететь над полем, над городом, над всем миром. «Ефания!» – раздался строгий голос учительницы. Фаняша открыла глаза и опустила руки, которыми только что зачерпывало ромашковое поле. Девочка увидела, что осталась одна из класса. «Все уже улетели на землю», — растерянно уточнила она. «Да», — сухо подтвердила Хорда и Этюдизовна. «А вы меня проводите?» — с надеждой спросила Фаняша. «Я все еще не научилась правильно пересекать пространство». «Ефания, послушай, пожалуйста», — взволнованным голосом начала учительница. «Я хотела поговорить с тобой о том, какое место в Альтадиуме ты выберешь для посещения». «Я хочу побывать в Большой обсерватории Архангелов», уверенно ответила Фаняша. «Ты можешь поменять свое решение и выбрать еще что-нибудь?» предложила учительница. «Зачем?» пожав плечами, спросила Фаняша. «Мне нравится этот выбор. Я хочу получить ответ на один из своих вопросов». «Сегодня был совет Архангелов», напряженным голосом продолжала учительница, Все очень обеспокоены тем, что победу в соревнованиях по клаудсерфингу одержала столь юная особа. Понимаешь, это стало большой неожиданностью для всех. «Да, для меня тоже», — с ухмылкой согласилась Фаняша и спрятала взгляд. «Скажи, Ефания, а ты уже знаешь, какой вопрос будешь задавать в обсерватории?» Аккуратно спросила учительница и заглянула в глаза Фаняша. «Ну...» замешкалась девочка, «еще не решила, у меня много вопросов». «Каких?» «Разных?» – пожимая плечами, ответила Фаняша. «Например», – настаивала учительница, нервно потирая руки, «ну, например, про Великий Переход, про то, зачем ангелам люди, про обратную сторону любви и все такое прочее. А почему вы спрашиваете?» «Неужели в обсерватории должны заранее знать вопрос, чтобы подготовить ответ?» Хорда Тюдизовна молчала, стараясь собраться с мыслями. «Я думала, там все по-честному, со вздохом», — сказала Фаняша, «Думала, что можно спросить о чем угодно и получить ответ». «Да, так и есть», — кивнула учительница. «Даже спрашивать не нужно». «Ты просто держи в голове вопрос, и обсерватория покажет тебе ответ». Здорово. Прямо как в библиотеке, обрадовалась Фаняша. В библиотеке информация ограничена, заключила Хорда и Тюдизовна. Да, я знаю, перебила Фаняша. Там есть книги, содержащие информацию, к которой я якобы не готова. И эти книги прилетают с пустыми страницами, так что ничего из них не узнать. Да, это так, подтвердила учительница и подозрительно посмотрела на девочку. «А что ты хотела узнать?» «Так, ничего особенного», – слукавила Фаняша, поправляя подол платья. «Поделись, пожалуйста, какую информацию ты искала?» – взволнованно спросила учительница. «Я хотела узнать кое-что о медицине на земле. Особенности. Проверить догадки», – на ходу придумывала Фаняша. Хорда Этюдизова нежно улыбнулась, довольная тем, что Фаняшу занимают такие интересные темы, что она так глубоко входит в познание жизни людей. «На самом деле в библиотеке можно узнать не все. Там есть только та информация, которую согласовал и одобрил Совет Архангелов. А вот в обсерватории таких ограничений нет. Ответ поступит на любой вопрос». «Так это же здорово!» – радостно воскликнула Фоняша. «Да», – согласилась учительница, – «но у меня есть повод для волнения. Ты еще совсем ребенок, и можешь быть просто не готова к какой-то информации. Обсерватория безжалостна и беспристрастна. Там нет фильтров, как в библиотеке. Не имеет значения твой возраст и уровень сознания. Ответ будет дан в любом случае. Понимаешь?» Фаняша задумчиво кивнула. Ты моя ученица, и я отвечаю за тебя, поэтому хочу помочь тебе, вкрадчиво прошептала учительница. Между нами, девочками, я не понимаю, почему ты выбрала именно обсерваторию. В Альтадиуме так много интересного, что могло бы тебе понравиться. Хорда и тюдизовна поймала заинтересованный взгляд Фаняши и с улыбкой продолжила. «Там есть департамент жизнеобеспечения ангелов, департамент почты и департамент образования. Выбирай, что хочешь. И если пожелаешь, я даже сама смогу сопровождать тебя в любой из них». «Нет», – твердым голосом ответила Фаняша, – «я все-таки хочу побывать в обсерватории». Хорда Тюдизовна глубоко вздохнула и нервными движениями поправила прическу. «Ну, тогда, может быть, давай вместе придумаем вопрос?» Аккуратно предложила она. «Нет», — отрезала девочка, — «я сама». «Я еще не решила, о чем буду спрашивать». «Хорошо», — принимая поражение, согласилась учительница и снова глубоко вздохнула. «Это твой выбор. Я уважаю его и не буду больше отговаривать. Просто будь аккуратна». «Постарайся выбрать самый безопасный для себя вопрос». «Ладно, постараюсь», – мягко ответила Фаняша. «Хорошо. Тогда закрывай глаза. запускай дыхание ангела. И полетели в Альтадиум». «Как это в Альтадиум? заволновалась Фаняша. «Что? Уже? А как же Алиса?» «С ней все в порядке», – успокоила учительница. «На комес и дунария побудут с ней». В Альтадиуме очень хорошо понимают цену времени. Экскурсия займет всего несколько минут, и ты скоро вернешься. Закрывай глаза. Нас ждут».